Больше он не делал попытки взять булочку, а только все в той же глубокой задумчивости допил кофе. А булочки все же кто-то ел. Во всяком случае, они исчезали одна за другой, но лишь малыш понимал, куда. Он тихо хихикал и даже осторожно отправил под стол стакан молока, чтобы Карлсону не уплетать булочки в сухомятку. Именно это Карлсон называл Курощение булочками. Как это получается на практике, Фрёкинбок уже успел узнать за прежние посещения Карлсона. «Можно прекрасно курощать людей, поглощая все их булочки», — заявил как-то Карлсон. Собственно, он знал, что нужно говорить «укрощать», но «курощать», — уверял он, — звучит куда более внушительно. И теперь... Карлсон устроил новое дьявольское булочное курощение, хотя бок этого и не поняла. И дядя Юлиус тоже. Он решительно не замечал булочного курощения, несмотря на всю его дьявольскую силу, а только все думал и думал о чем-то своем. Но вдруг он схватил руку бок и крепко сжал, словно прося о помощи. «Я должен с кем-то об этом поговорить», — сказал он наконец. «Теперь я уже не сомневаюсь, это был не бред, я в здравом уме, но я видел гнома!» Фрёкинбок широко раскрыла глаза. «Вы видели гнома?» «Да», — ответил дядя Юлюс, — «поэтому я теперь новый человек, в новом для меня мире, в мире сказок!» Поймите меня, Фрёкинбок, этот мир мне открылся сегодня ночью со всей очевидностью, ведь раз в самом деле есть гномы, то, значит, могут быть и ведьмы, и духи, и привидения, одним словом, все те существа, которые описаны в сказках. — А может, и летающие шпионы? — попыталась ставить Фрёкинбок, но это не понравилось дяде Юлиусу. — Глупости! — сказал он. — Все это выдумки, которые распространяют газеты, чтобы поднять тираж. Он наклонился к бок и заглянул ей в глаза. — Но рассудите сами, — продолжал он доверительно, — ведь наши предки верили в домовых, в ведьм, в духов и во все такое прочее. Как же мы можем внушать себе, что всё это не существует? Неужели мы воображаем, что мы умнее наших дедов? Нет, только толстокожие, самовлюбленные люди могут утверждать такую глупость». Фрёкенбок никак не хотела показаться толстокожей, потому она поспешила подтвердить, что ведьмы встречаются куда чаще, чем предполагаешь. А если как следует подумать, то станет ясно, что бывают и домовые. Но тут дяде Юлиусу пришлось прервать свои размышления, потому что он заранее условился с доктором, и ему уже пора было уходить. Малыш мило проводил его до передней, и Фрёкенбок тоже. Малыш подал ему шляпу, а Фрёкенбок помогла ему надеть пальто. Вид бедного дяди Юлиуса действительно вызывал сострадание. «Хорошо, что он идёт к доктору», — подумал малыш и робко похлопал его по руке. Фрёкенбок тоже явно была озабочена, и она спросила с тревогой, «Как вы себя чувствуете, господин Йенсен?» «Откуда я знаю? Откуда я знаю?» — Я ведь еще не был у врача! — сказал дядя Юлиус так раздраженно, что малыш подумал. Хотя ему и открылся ночью мир сказок, и он стал новым человеком, кое-что от старого дяди Юлиуса в нем еще есть. После ухода дяди Юлиуса малыши и фрекенбок возвратились на кухню. Теперь мне необходимо выпить еще кофе с булочками и посидеть немного в полной тишине и покое, — сказала бок Обернулась к буфету и вскрикнула. На блюдах не было ни единой булочки. Вбез-то них лежал большой бумажный пакет, на котором странными кривыми буквами было написано «В мире сказок». Тоже люби булочки, гнум. Фрекенбок прочла записку и мрачно нахмурила брови. Никогда не поверю. — сказала она, — что гном может украсть булочки, даже если он действительно существует. Он слишком умен и добр, чтобы позволить себе такие выходки. Нет, меня не проведешь. Я знаю, кто это сделал. — Кто же? — спросил малыш. — Тот невоспитанный, толстый мальчишка, который к тебе ходит. «Карлсон, или как там его зовут?» «Погляди, дверь в кухню открыта. Он стоял здесь, притаившись, и подслушивал, а когда мы выходили в переднюю, пробрался сюда». Она сердито потрясла головой. «Гном! Вину сваливает на других, а сам едва умеет писать!» Малыш не был склонен поддерживать разговор о Карлсоне, поэтому в ответ он только сказал... «Я все же думаю, что это гном. Пошли, Бимбо!» Каждое утро малыш гулял с Бимбо в парке ВАЗы. И Бимбо считал, что это самый веселый час за весь день, потому что в парке он встречал много других симпатичных собак, которых можно было обнюхать и с которыми было весело поболтать. Малыш обычно играл там с Кристером и Гунилой, но сегодня их так и не нашел. Может быть, они уже уехали на каникулы, подумал малыш. Ну что ж, пусть ему на это наплевать, пока у него есть Карлсон. Ну, и бимба конечно. Тут к Бимбо подбежала какая-то большая собака с явным намерением напасть на него. Бимбо хотел было смело броситься в бой, чтобы показать этой глупой псине, что он о ней думает, но малыш удержал его. «Назад!» — скомандовал он. «Ты еще мал, чтобы мериться силой с таким...» Теленком. Он сгреб Бимбо в охапку и поискал глазами скамейку, чтобы посидеть, пока Бимбо успокоится. Но все было занято. Люди грелись на солнышке. В поисках свободного местечка малыш забрел в дальний конец парка. Там он обнаружил скамейку, на которой расположились всего двое парней, причем каждый держал в руке бутылку пива. Малыш их тут же узнал. Это были филли и рулля Малыш испугался и хотел было пройти дальше, но вместе с тем что-то притягивало его именно к этой скамейке. Ему ведь надо узнать, продолжают ли Филли и Рулли охотиться за Карлсоном, возможно, они будут об этом говорить, чего ему, собственно, бояться. Филли и Рулли никогда его не видели и, следовательно, его не знают. Вот и прекрасно. Значит, он может сидеть с ними рядом сколько ему захочется. Так ведь поступают сыщики в детективных романах, когда выслеживают преступников. Сидят себе молча рядом и слушают чужой разговор. Итак, малыш сел на скамейку и весь превратился в слух. Но в то же время он иногда обращался к Бимбо, чтобы Филли и Рули не думали, что он ими интересуется». Однако было похоже, что ему ничего не удастся выведать. Филли и рули молча пили пиво. Наконец, пиво было выпито, но они все продолжали молчать. И вдруг Филли сказал. «Конечно, мы сумеем его поймать. Мы ведь знаем, где он живет. Я много раз видел, как он летел домой». Малыш так испугался, что едва смог дух перевести он был просто в отчаянии теперь карлсну придется сматывать удочки Филли и рули заметили его маленький домик на крыше да теперь всему наступит конец малыш сжал кулаки пытаясь держать слезы и в тот самый момент когда это перестало ему удаваться хотя он старался изо всех сил он услышал как рули сказал да Я тоже много раз видел, как он влетает в окно. Это ведь та самая квартира, куда мы как-то залезли тем летом. Сечешь? На четвертом этаже. Там на дверях табличка медная. И фамилию помню. Свантесон. У малыша глаза округлились от удивления. Может, он ослышался? Неужели Филли и Рули в самом деле думают, что Карлсон живет у Свантесонов? Какое счастье! Это ведь значит, что Карлсон всегда может спрятаться у себя дома и быть там в полной безопасности. Филли и Рули его не выследили. Да, это и не так легко, ведь никто, кроме трубочиста, не лазит по крышам. Итак, Филли и Рули не пронюхали про домик на крыше, и тем не менее все это ужасно». Бедняга Карлсон, каково ему придется, если всерьез начнется за ним охота? Этот дурачок никогда не умел прятаться. Филли и Рулли снова долго молчали, а потом Рулли сказал шепотом. Малыш едва расслышал. «Давай сегодня ночью». Вот тут-то Филли испохватился, что они сидят не одни на скамейке. Он поглядел на малыша и сказал очень громко. «Да, так давай сегодня ночью отправимся». Копать червей! Но так легко малыша не проведешь. Он прекрасно понимал, что именно Филли и Рулли собирались делать сегодня ночью. Они попытаются поймать Карлсона, когда он, как они думают, лежит в постели у Свантосонов и мирно спит.